О-бог состоял из родственников по отцу и был экзогамным. Брак между его членами был запрещен, и таким образом невесты приобретались путем сватовства или покупались у иных родов. Поскольку полигамия была традиционным институтом у монголов, каждый из них нуждался во многих женах, что еще более осложняло проблему. Все это часто вело к умыканию будущих жен и, следовательно, к многочисленным столкновениям между родами. С тем, чтобы сохранять мир, некоторые роды заключали взаимное соглашение относительно браков своих потомков на базе регулируемого обмена. Когда в процессе естественного роста семей род становился слишком велик, чтобы оставаться неделимой единицей, его ветви отходили от общего ствола с целью формирования новых родов. Образованные таким образом роды, однако, признавали свое происхождение от общего отца. Они говорили, как и принадлежавших одной и той же кости, ясун. Браки между потомками всех этих родов были запрещены. Каждому монголу преподавалась с раннего детства его генеалогия и родовые отношения, и это знание было для него священно. Историк Рашид Аддин сравнивает силу родовых связей среди монголов с аналогичными приоритетами у арабов. Единство рода базировалось не только на кровных отношениях, но и на религиозном чувстве. Каждый род, включая живых его членов, мертвых предков и будущих потомков, был самодостаточной религиозной группой и в этом смысле рассматривался как бессмертный. Центром духовной жизни рода и в меньшей степени семьи был культ очага. Исключение из числа участвующих в обрядах рода и актах почитания означало изгнание из самого клана. Старший сын основной ветви, исходящий от вождей рода, традиционно отвечал за клановый культ. Наиболее почитаемые имели титул Бекки. С другой стороны, самый младший сын в семье рассматривался как хранитель очага, очагин, и наследовал основную часть отцовского имущества. Этот дуализм функций и прав кажется свидетельством двух различных понятий в системе религиозных и кровнородственных отношений родов и семей. Чтобы пасти свой скот и обрести определенную защиту против внезапного нападения других родов и племен, несколько родов обычно объединялись Во время сезонной миграции Такое объединение совместно устраивало палаточный лагерь Который иногда насчитывал около тысячи жилищ Расположенных по периметру огромного круга Известного как Курень Примечание русское слово Курень По-украински Курень Производно от монгольского термина Хотя и несет иную коннотацию В Запорожской Сечи казарма общества казаков была известна как курень. В современном русском языке курень означает «дом», подобный строениям лесорубов или сторожей-садовников. Наиболее богатые и сильные роды предпочитали, однако, пасти свои стада сами. Лагерь такой группы, состоявший из относительно малого количества палаток, именовался Аилом. Следует отметить, что некоторые богатые роды сопровождались вассальным или рабским родом – унаган-багол. В этом случае рабство было результатом поражения в межплеменной войне. Аильская система выпаса стат составляла экономический фундамент богатства и могущества выдающихся родов. На этой базе среди монголов установилось аристократическое общество. Сравнимое с феодальным обществом средневековой Европы. Монгольский рыцарь был известен как богатур, храбрый